Глава пятнадцатая. Господин Лазаревский. В тот миг, когда она поняла, что это была глупость бежать ночью за какими-то жуткими опасными личностями, из-за угла появилась приземистая полноватая фигура мужчины в темном плаще и шляпе. Он стремительно следовал по дорожке от дома в ее сторону, едва не налетев на девушку, так как шел, уткнувшись взглядом в землю. Мужчина вздрогнул, когда перед его носом оказалась Надя с распущенными волосами, в белом пеньюаре и шали. «Господин Лазаревский?» — опешила Надя. «О, Надежда Дмитриевна, вы напугали меня, право!» — воскликнул тот, округлив глаза. «Вы у нас в такой час? Ночь кругом!» — вымолвила она, разглядывая его и думая о том, что он мог быть одним из гробокопателей. Но тут же она осознала, что мужчина шел от дома, а не наоборот. И потому вряд ли мог быть злоумышленником. «Я искал Сергея Михайловича по очень срочному делу». «В такую рань?» «Да. Вопрос жизни и смерти». «Боже!» – пролепетала Надя. «Похоже, в этом доме все было так. Жизнь или смерть. Третьего не дано». «Но Сергей Михайлович наверняка в своей спальне». Я направлялся именно туда, но заплутал в саду. Надя нахмурилась, поняв, что он лжет. Что значит заблудился? Если он шел по центральной въездной аллее, он не мог заблудиться. А если он шел не по ней? Она задумалась. Похоже, что он блуждал какими-то окольными путями, раз заблудился. Но отчего он шел из дома ей навстречу? Окончательно запутавшись, она глухо выдохнула и указала в нужную сторону. «Идите по этой дорожке и выйдите сразу к парадному входу». «Благодарю», – буркнул Лазаревский и, поклонившись, быстро направился в ту сторону, куда указала девушка. Надя повернулась ему вслед, подозрительно глядя ему в спину. Ее не покидало ощущение, что он лгал и появился в этой части сада у правого крыла не случайно. А она спугнула его. Но что делал господин Лазаревский в этот рассветный час в их саду? Она не могла понять. Она отметила его шаг. Уверенный и ровный. Он ступал на обе ноги. А расхитители могил, наоборот, шли в дом. И один из них вставал не на всю ногу. Она быстро осмотрела его след и поняла, что это не он. Ботинки Лазаревского были слишком широкими. Пока она стояла и размышляла, До да ее слуха откуда-то снизу донеслись громкие, взволнованные голоса. «По-моему, это слишком опасно», — воскликнул раздраженно мужчина. «Ежели нас поймают, тюрьмы не избежать. По-твоему, надо сидеть сложа руки и смотреть на все безразлично?» Ответил другой мужчина также громко. «Говорю тебе, он выдержит. Если его не сломают, а ломать людей они умеют, уж поверь мне». Голоса доносились словно из-под земли прямо в том месте, где стояла девушка. Она задрожала, опустила глаза вниз и тут же увидела сбоку дорожки некую решетку прямо в земле. Эта небольшая решетка сильно заросла осотом и лопухами, но все же ее контуры отчетливо угадывались. Она быстро склонилась над дырой в земле, закрытой этой решеткой, и поняла, что голоса слышались оттуда. Под землей было помещение. Голоса вдруг стихли. Мужчины ушли куда-то. Надя медленно выпрямилась. Мерзкий крик ворона на дереве рядом заставил ее вздрогнуть. Девушка ощутила, что более не может находиться здесь. Ощущение жути начало овладевать ею. Гробокопатели, появившиеся как черты из табакерки, Лазаревский, да еще и голоса из-под земли, вызвали у нее дрожь по всему телу. Закутавшись в шаль, Девушка побежала обратно к дому тем же кратким путем, более не желая что-то выяснять, так как все розыски привносили еще больше путаницы. Взобравшись по ступеням крыльца, она уже хотела толкнуть входную дверь, которую не заперла, когда выбегала полчаса назад, как створка сама распахнулась перед ней. Опешив, Надя опасливо зашла внутрь и увидела заспанное лицо Илариона. Облегченно выдохнув, она поблагодарила его. «Иларион, вы проводили господина Лазаревского к Сергею Михайловичу?» «Господина Лазаревского?» – удивился слуга. «Да, он только что направился сюда». «За последние полчаса в дом никто не входил, барышня. Я едва встал и сразу запер дверь. Она от чего то была раскрыта». Уточнил Иларион важно. «Это я выходила, Иларион», – объяснила она. «То есть вы не видели Карла Васильевича?» «Нет, барышня». «Странно. И куда же он подевался?» «Не могу знать, барышня». «Блин», – прошептала Надя одними губами и бегом направилась в свою комнату, ощущая, как загудела голова. Надо было поспать еще хоть пару часов. Новиков вернулся только под вечер следующего дня. И Надя, едва узнав об этом, около десяти поспешила к хозяйственному корпусу, Чтобы поговорить с дворецким. Влетев в комнатку, которую он делил еще с двумя лакеями, девушка, отметив, что капитан один, воскликнула. Капитан Лич, как я рада, что вы вернулись. Я вас так ждала. О богиня, неужели вы пришли снова узнать что-то у духов? Э, э- нет, ответила Надя. Тогда отчего вы удостоили меня такой высшей чести вновь видеть вас несравненное? Капитан Лич. «Вы могли бы говорить нормально?» Она улыбнулась. «Я обычная девушка и...» «Нет-нет!» «Как вы не правы!» Воскликнул он. «Лидия тоже считала себя обычной, но на самом деле и она, и вы богини!» «Ваш внутренний свет затмевает все!» «Вот смотрите!» «Ваша голубая чакра переливается искрами, а синяя набухла, словно созревший благоухающий бутон!» «И скоро раскроется!» Он не прикасался к ней, а начал водить ладонями рядом с ее шеей и лбом, боясь притронуться к девушке. Капитан Ильич, постойте, не надо более ничего говорить!» Попросила Надя, не желая углубляться в странную тему ее разноцветных чакр. «Я только хотела...» а чего же?» Возмутился он возбужденно. «Вы думаете, я не в себе?» «Это не так!» Хотя все так считают. Но Лидия Ивановна очень доверяла мне и всегда спрашивала моих советов. Советов в чем? Как найти в этом мире свою любовь и про другое? И какой ответ вы ей дали? Очень простой. Слушать свое сердце. Душевный и мудрый, по-моему. Но она хотела большего. Продолжал капитан, чуть отойдя от девушки. Он начал размахивать руками. Она хотела, чтобы все мужчины восхищались ею. Но разве она не любила мужа? Зачем ей все мужчины? Она любила его, но была богиней, и ей нужно было поклонение. Я обещал, что помогу ей стать еще красивее и заслужить всеобщее преклонение. И вам могу помочь. Вот именно, капитан Ильич, за вашей помощью я и пришла. «Что же вам угодно, богиня, от меня, недостойного даже целовать ваши ноги?» Она хотела опять попросить его так не говорить, но поняла, что это бесполезно. Он был одержим своими идеями о божестве Лидии и ее. И, возможно, это могло сыграть ей на руку. «Мне нужен ключ от спальни Лидии Ивановны. Он же есть у вас?» «Есть». «Вы дадите мне его?» «Обещаю, что через пару часов я верну вам его обратно». Капитона не пришлось упрашивать. Он с благоговением и радостью отдал девушке заветный ключ, сказав, что если это порадует богиню, он готов добыть даже ключи от всех дверей усадьбы, не боясь вступить в схватку со злой колдуней Злоказовой. На это очередное бредовое заявление Новикова Надя по-доброму улыбнулась и заверила Дворецкого, что пока такого не требуется.